Глава двадцать восьмая. Я никогда специально не интересовался ни вич ни спидом и имел о них довольно смутное представление. Каждый раз, когда я слышал эти слова, передо мной возникали фотографии исхудавших лысых мужчин с выпученными глазами, которые умирали медленной мучительной смертью в стерильных больничных палатах. А ещё был уверен, что этой болезнью болеют только мужчины-гомосексуалисты, а вовсе не маленькие девочки из Южной Джорджи, которые любят рыбачить, кататься на карусели и смотреть бейсбольные матчи. Я ошибался, и теперь должен был расплачиваться за своё невежество. Приехав на работу пораньше, я ввёл в поисковое окно Гугла аббревиатуру ВИЧ и занялся самообразованием. Через часа через 2 я взялся за телефон и позвонил в Калифорнию врачу, разместившему в сети несколько материалов об этом страшном вирусе. В отличие от статей большинства специалистов, доктор Майерс, так его звали, писал простым и доступным языком, понятным даже такому невежде, как я. Секретарша врача взяла трубку на втором звонке, и я, представившись журналистом, попросил позвать к телефону доктора Майерса. Он оказался на приёме, но через минуту или две секретарше удалось установить соединение через компьютер, и я сказал: "Здравствуйте, я специальный корреспондент Brandswick Daily, Джейк Свокер из Южной Джорджии. Дело в том, что в последнее время в нашем городе участились случаи заболевания ВИЧ, и в этой связи мне хотелось бы задать вам несколько вопросов". "Спрашивайте", ответил доктор Майерс. Только заранее прошу простить меня, если я буду краток. Я как раз веду приём пациентов, у которых может оказаться гораздо меньше времени, чем у вас. В таком случае начну с главного. Можно ли победить вич-инфекцию? На ранних стадиях лечение часто проходит успешно. Запущенные случаи, к сожалению, пока неизлечимы. По крайней мере, такие факты науке неизвестны. Впрочем, с помощью лекарств врачам иногда удаётся уничтожить вирус в крови больного, у которого в таком случае появляется реальный шанс дожить до старости. Некоторые мои пациенты больны уже по 10-15 лет, но с чисто медицинской точки зрения они здоровее меня. То есть ВИЧ это вовсе не смертный приговор. Скажем так, это заболевание по-прежнему опасно, но не в такой степени, как в 80-х. Раньше единственным известным лекарством от ВИЧ был зидовудин. Применяя его в больших дозах, врачи могли продлить жизнь пациентов всего на пару лет. Кроме того, зидовудин давал не слишком приятные побочные эффекты. Со временем науке удалось точно установить, что вирус внедряется в клетку и поражает ДНК. В результате чего происходит ее обратная транскрипция. Проще говоря, дальнейший синтез ДНК происходит на основании информации, содержащейся в однокомпонечной РНК вируса, что в конечном итоге приводит к перерождению клеток и разрушению всей иммунной системы. Дело осложняется тем, что этот процесс развивается не последовательно, а лавинообразно. Помните шуточный вопрос, когда у человека спрашивают, что бы он хотел получить: миллион долларов или цент, который удваивался бы каждый день в течение самого длинного месяца в году? Люди обычно говорят миллион и ошибаются. За 31 день цент превращается в куда большую сумму. Примерно то же самое происходит и с клетками иммунной системы. Но я, кажется, отвлёкся. Важным шагом в лечении ВИЧ-инфекции стало открытие эффективных ингибиторов обратной транскриптазы. Эти вещества препятствуют неправильному синтезу ДНК в клетках, благодаря чему вирус переходит в латентное состояние. То есть он как бы засыпает. Можно сказать и так, да. И если начать процесс лечения достаточно рано, можно добиться того, что в крови пациента не будет обнаруживаться никаких следов вируса. Что это значит достаточно рано? На самом деле, тут многое зависит от организма самого больного. Одни поддаются вирусу достаточно быстро, другие сопротивляются дольше. Так что проходит довольно много времени, прежде чем они начинают обращать внимание на симптомы. Тут всё дело в состоянии иммунной системы человека до заражения. А что бывает в случаях, если инфицирование вирусом иммунодефицита накладывается на другие заболевания крови? Хороший вопрос, мистер э-э Уокер. Дело в том, что в наше время известно уже несколько разновидностей вируса, каждый из которых обладает своими индивидуальными особенностями, и человек может быть носителем не одного, а сразу нескольких видов ВИЧ. Ваше действие на один из них мы невольно создаём благоприятные условия для развития остальных. А если человек при этом болен ещё и гепатитом, вот тогда и начинаются настоящие проблемы. Не могли бы вы немного пояснить ваши слова? Доктор Майерс немного помолчал. Как я уже сказал, продолжил он после паузы. В случае заражения сразу несколькими типами ВИЧ Борьба только с одним из них стимулирует развитие остальных. Если оставить всё как есть, разные штаммы начинают конкурировать друг с другом, размножаться ускоренными темпами, что для пациента не менее губительно. В общем, куда ни кинь, и сколько может прожить пациент, заражённый сразу несколькими разновидностями ВИЧ, Если диагноз поставлен своевременно, такой больной может прожить года 2, а может и 5 и 10 лет. Но это, пожалуй, максимальный срок. Тут многое будет зависеть от таких нематериальных вещей, как сила воли. Сила воли? Чтобы выздороветь или в нашем случае, чтобы хотя бы чувствовать себя лучше, человек должен очень этого хотеть. К сожалению, не у всех хватает упорства и силы воли, чтобы ежедневно принимать огромное количество лекарств, да ещё следуя довольно сложной схеме. Конечно, страх смерти довольно сильный стимул, но иногда ему не под силу изменить человеческий характер. А если применять эти ингибиторы на более поздних сроках? Такой вариант тоже возможен, но Поймите, мистер Уокер, спид, а на поздних стадиях уместно говорить уже о спиде, а не о вич-инфекции. Это не кашель, который проходит, как только вы проглотите соответствующую таблетку. Каждый больной, рано или поздно, достигает точки невозврата, когда его организм уже настолько разрушен, что никакое лекарственное средство не способно исправить нанесённый вирусом ущерб. Такой человек фактически обречён дело только во времени. И сколько времени он может прожить? Тут опять же всё зависит от конкретного человека. Кто-то сгорает за неделю, кто-то проживает несколько месяцев или даже год. Когда болезнь достигает критической стадии, оставшееся пациенту время является производной от уровня развития инфекции, помноженного на коэффициент сопротивления иммунной системы и разделённого на вероятность подхватить любое другое, не связанное с ВИЧ заболевание. Такова примерная формула расчёта срока жизни больного, но она, к сожалению, даёт лишь приблизительные результаты. которые к тому же часто проверяются практикой. У меня были пациенты, которые умирали буквально на первом же приёме, но они, к сожалению, слишком медлили с обращением к врачу. Но есть больные, которые обратились в клинику лет 10 назад. Мы их подлатали как могли, и они до сих пор живы. Что бывает с человеком, когда наступает конец? Я имею в виду внешние признаки, симптомы. Картина, к сожалению, чаще всего бывает ужасной. Такого и врагу не пожелаешь. Человек способен выдержать температуру до 104. При более высокой температуре белки человеческого тела теряют свои свойства и начинают разлагаться. При температуре 105 начинаются бред, помрачение сознания, конвульсии, потеря контроля над внутренними органами. Врач немного помолчал. Вам никогда не приходилось видеть хотя бы по телевизору больного геморрагической лихорадкой? Приходилось, это был сущий кошмар. В нашем случае дело обстоит ещё хуже. У больных СПИДом развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови. Как как вы сказали, для краткости его называют просто ДВС-синдром. Проще говоря, Кровь в мелких сосудах начинает сворачиваться, образуя тромбы, и не в каком-то одном месте, а по всему телу. Организм человека способен вырабатывать антикоагулянты, но в конце концов он перестаёт справляться с массированным тромбообразованием. В результате нарушается микроциркуляция крови в мозгу, почках, печени и других органах, после чего начинается обратный процесс. Тромбы растворяются, а кровь перестаёт сворачиваться вовсе. Гипокоагуляция развивается стремительно. Пациенты страдают от обильного внутреннего кровотечения во всех органах. Мы, врачи, считаем большим везением, если сгусток крови в мозгу или в лёгких прекращает мучения больного ещё на стадии тромбообразования. Мне почему-то казалось, что наука уже научилась справляться с свич инфекции, ну или по крайней мере сдерживать ее достаточно долго. Исследования продолжаются, мистер Уокер. Наука, особенно в последнее время, развивается стремительно. Однако эта болезнь постоянно опережает нас на один шаг. Не успеем мы разработать новое эффективное лекарство от вируса, как он вида изменяется, становясь невосприимчивым к любым внешним воздействиям. И тогда нам приходится начинать все сначала. Способность этого вируса вида изменяться, приспосабливаться – это нечто потрясающее. И если бы не, если бы не побочные эффекты, вы восхищаетесь болезнью, которая убила столько людей? Не восхищаюсь, нет. Просто я стараюсь объективно оценивать те сложности, с которыми сталкиваются ученые, которые пытаются найти средства от этой болезни. Я жалею тех, кто болен, и от души сочувствую их родным и близким, но этот вирус не похож ни на что, с чем мне приходилось сталкиваться. Если бы я мог, я бы навсегда изгнал эту болезнь из нашего мира, но к несчастью, у меня нет волшебной палочки, чтобы разделаться с ней в мгновение ока. В врачам, ученым предстоит долгая и трудная борьба, и еще много людей умрет, прежде чем будет найдено лекарство, способное справляться с вирусом на любой стадии. Я занимаюсь вич-инфекциями и спидом уже больше двадцати лет и видел немало смертей, но хуже всего вовсе не смерть тела, хотя она и сопровождается ужасными мучениями. Самое скверное в этой болезни это то, как она поражает психику человека. Что вы имеете в виду? Скажите, мистер Вокер, когда вы в последний раз задумывались о смерти? Я не нашёлся, что ответить. Вот видите, а большинство инфицированных ВИЧ думают о ней каждый день, каждую минуту. Быть может, они не концентрируются на ней постоянно. Какая психика это выдержит? Но мысль о смерти постоянно присутствует у них в подсознании. Она может не влиять на их общее состояние и поведение, но каждый раз, когда такой больной принимает свои лекарства, а некоторые делают это по нескольку раз в день, он думает о том, что может умереть в самое ближайшее время. А такие мысли не могут не разрушать душу человека. И что с этим можно сделать? Майерс усмехнулся. Я врач, а не философ. С каждой минутой доктор Майерс нравился мне всё больше и больше. При других обстоятельствах я бы поставил ему пиво и попытался расспросить, где он учился, почему выбрал медицину и начал специализироваться именно на спиди, но сейчас это было не слишком удобно. К тому же его действительно ждали пациенты. Тем не менее, я всё же не удержался. А почему вы решили заниматься именно СПИДом? Он ответил не сразу. Видите ли, моя жена после пустяшной хирургической операции ей понадобилось переливание крови. Тогда про ведь никто не знал, не знал, что этот вирус передаётся через кровь. Она умирала у меня на глазах. Я видел, что сделала с ней болезнь, но ничего не мог поделать, не мог даже облегчить её страдания. Остальное, я думаю, ясно. Спасибо, док. Не за что. Обращайтесь. Вернувшись домой, я обнаружил Томми, сидящий под апельсиновым деревом на заднем дворе. За те 4 недели, что она провела у нас, Томми ещё больше исхудала. став похоже на те жевые скелеты, которые я рисовал в своём воображении. Я сел рядом, сорвал травинку и сунув стебелёк в рот, сказал: "Как раз сегодня утром я разговаривал с одним очень интересным человеком". Томми вытянулась на траве, пристроив голову у меня на коленях. "С кем это? С доктором Мейерсом из Калифорнии. Вот как? И чем он занимается? Он специалист по вич-инфекциям". А, -а, а Томми закрыла глаза, и я провел рукой по ее волосам. И что он сказал? Много чего. Открыв глаза, она посмотрела на меня. Не борзей, молец! Как ни как, я старше тебя на целую неделю. Ну да, это даже со стороны заметно. Томми фыркнула. Когда я попаду в рай, то обязательно скажу Богу, что ты не уважаешь старших. А ведь я не только старше тебя, но и опытнее. Как никак я побывала в Калифорнии и следовательно повидала свет, ну даже не знаю, как это воспринимать. Она снова засмеялась. Добро, да сты. Вы с дядей Уилли постоянно подшучивали друг над дружкой. Я просто пытаюсь припомнить, как это делается. Некоторое время мы молчали, наслаждаясь теплым дыханием летнего ветерка, шевелившего траву вокруг нас. Ну и что он сказал этот твой доктор? Тебе подробно или покороче? Она слегка пожала плечами. Что-то мне подсказывает, что подробности я и так знаю. Давай короче. Если короче, то в общем, он сказал, что есть лекарство, которое в зависимости от конкретных обстоятельств могут обеспечить тебе Я посмотрел в сторону дома, где дядя Уилли учил Майки обращаться с его новым карманным ножом. Возможность ещё пару десятилетий любоваться дядиными орхидеями. Томми улыбнулась. Это было бы неплохо. Мне нравится, как они цветут. Тогда почему мы валяемся здесь, а не летим к этому доктору? Она набрала в грудь побольше воздуха. Я заразилась года 4 назад. Вообще-то в Калифорнии проверка на ВИЧ-инфекцию поставлена очень неплохо, но ни один анализ не даёт стопроцентно верного результата. Это скажет тебе любой врач. Кроме того, положительный результат означал бы конец моей карьеры в кино. Томми ещё раз вздохнула. В общем, после нескольких лет постоянных пирушек и недельных загулов, каждый из которых подразумевал много мужчин и ещё больше внутривенных вливаний, Я однажды очнулась на полу в комнате, которую я никогда не видела, в доме, где я никогда не бывала, среди людей, которых я не знала. Выйдя оттуда, я отправилась в ближайший медицинский центр и заново сдала анализы. От чего-то мне хотелось думать о будущем, а не о прошлом, но она снова открыла глаза и посмотрела на меня. Как очень быстро выяснилось, моя иммунная система была почти разрушена, а сама я находилась буквально на волосок от точки невозврата. Конечно, я начала лечиться. Лечение заключалось в сверхбольших дозах ингибиторов протеазы, и поначалу они как будто подействовали. К сожалению, угнетая одну разновидность инфекции, они создавали благоприятные условия для других штаммов вируса. Это такая извращённая уловка 22. он мне зажмурилась. С тех пор я принимаю только более утоляющие лекарства. Мгновение спустя она неожиданно села, обняла меня за спину и прижалась ухом к груди. Вот такая история вкратце. Сколько времени ты провела в больнице, прежде чем позвонила дяде Уилли? Пару недель не больше. Правда, в самом начале я чуть не умерла, Сердце остановилось, и врачам пришлось заводить меня толкача, как они выразились. Как это делается, ты, наверное, видел по телевизору, в сериалах про врачей, берутся такие белые штуки, похожие на биты для аэрохоккея. И Кстати, это довольно болезненная процедура, так что постарайся до неё не доводить. Ещё некоторое время мы сидели молча, прислушиваясь к стуку наших сердец. Наконец Томми снова улеглась на траву, слегка потирая грудь в тех местах, где к ней прикладывали утюги дефибриллятора. По-видимому, одного воспоминания об этой операции ей оказалось достаточно, чтобы кожа в районе сердца начала зудеть и чесаться. Пока я была в больнице, мне часто снился один сон, проговорила Томми, обращаясь к ветвям апельсинового дерева над нашими головами. Как будто я стою на винтовой лестнице внутри высокого маяка. Лестница вьётся вдоль стен, и на ней стоит ещё множество людей, и все они то и дело поглядывают куда-то вверх, словно надеются увидеть там кого-то, кто находится на самой вершине башни, смотрителя маяка или как там они называются. Потом я замечаю, что каждый человек держит в руках книгу. У кого-то она толстая, как большой фотоальбом, А у кого-то не толще блокнота. И все эти люди что-то лихорадочно пишут на последних страницах, точь в точь как школьники, которые спешат доделать домашнее задание до начала уроков. Время от времени наша очередь поднимается на ступеньку вверх, к вершине башни, и в конце концов я замечаю смотрителя. Он сидит на верхней площадке за столом и внимательно читает, что написано в книгах, которые протягивают ему люди. Если написано ему нравится, он ставит книгу на полку за своей спиной. Это очень длинная, длиной, наверное, в несколько миль полка, и на ней уже стоит несколько тысяч или миллионов очень красивых книг в кожаных переплётах и с золотым тиснением на корешках. Но смотрите, льон нравится вовсе не все книги. Несколько штук он швырнул вниз, прямо в центральный проём башни. Я видела, как они летят мимо меня. И трепещали стами, падают в огромный костёр у подножья лестницы. Томми немного помолчала, а потом продолжила. И тут я замечаю, что тоже держу в руках какую-то книгу. Я открываю её и вижу, что в ней день за днём описана вся моя жизнь. Я начинаю читать, и мне становится ясно, то, что там написано, мне совсем не нравится. А некоторые главы и вовсе вгоняют меня в тоску и уныние. Я чуть было сама не бросила книгу в огонь, но она вдруг открылась на последних страницах, и я увидела, что там никаких записей нет. Наша очередь по-прежнему движется очень медленно, и я думаю, что у меня ещё есть время, чтобы заполнить эти страницы. Я даже знаю, что мне хочется там написать, поэтому я поднимаю руку, совсем как в школе на уроках. Остальные смотрят на меня как на сумасшедшую, но меня это не останавливает. В конце концов, что я теряю, думаю я, ведь я уже умерла. В общем, каким-то образом я обгоняю всех и, поднявшись на самый верх, говорю смотритетелю: "Извините, сэр, но моя история вам вряд ли понравится. Вот если бы мне удалось заполнить последние страницы в моей книге, тогда быть может, вы остались бы довольны". Тут у него делается такое лицо, будто он уже знает, о чем я собираюсь его спросить. Я смелела и говорю: "Позвольте мне сейчас уйти. Я вернусь, как только заполню пустые страницы, обещаю." Этот смотритель, он долго смотрел на меня, потом улыбнулся и кивнул. И знаешь, что я тогда делаю? Я поворачиваюсь к человеку, который стоял на лестнице на ступеньку ниже меня, и говорю ему. Сохраните моё место, пожалуйста, а сама спускаюсь вниз к двери, она рассмеялась. А самое интересное, что когда я уже выходила из башни, все, кто стоял на этой лестнице, тянули руки вверх. Томми уселась по-турецки, потом провела большим пальцем по моему лбу, по подбородку. "Ну что?" спросила она. "Думаешь, я совсем сбриндела?" Я улыбнулся и кивнул, и тут же заработал дружеский тычок в плечо. Почему ты соглашаешься? Ты не должен соглашаться. А что я могу сказать, если ты действительно куку? -ку Потом мы долго сидели молча и ничего не говорили. Мы просто были вместе, и нам этого хватало. Наконец, Том мне пошевелилось. Знаешь, там в Калифорнии... Я сделала свои домашние страницы сайт Brunswick Daily. То есть в каком-то смысле в последние 5 лет я разговаривала с тобой 2, а то и 3 раза в неделю. Мне всегда казалось, что разговор это когда твой собеседник имеет возможность ответить. Я знаю. Я только хочу, чтобы ты знал, я про тебя вовсе не забыла. Я следила за тобой, интересовалась. И всё-таки я думаю, что ты выбрала довольно странный способ общения, несколько односторонний. Она кивнула и, придвинувшись ближе, обняла меня за шею. Ты сердишься и правильно делаешь. Я бы на твоём месте тоже рассердилась, томно пожала плечами. Я излилась, но только не на тебя, а на себя. Но, к сожалению, это ничего не изменило. Злиться на себя можно сколько угодно, кивнул я. Но это ничего не даст. Нужно что-то делать. Кстати о делать. Я хотела попросить тебя об одном одолжении. У Томми всегда было безнобаяние, которому я не мог сопротивляться. Поэтому сейчас я старался хотя бы не смотреть на неё. Сорвав ещё одну травинку, я принялся жевать её самым независимым видом. Мне хотелось, чтобы Томми поняла, какую боль причинил мне её отъезд. Том не слегка подалась вперед и смотрела на меня до тех пор, пока я не выдержав, не повернулся в ее сторону. Это будет не просто, но, но обещай мне, что постараешься, ладно? Я ожидал, что она скажет дальше. Прости меня. Хорошо? Я улыбнулся. Ты права, это очень непросто. И все-таки постарайся. Настанет день. И ты поймешь, что поступил правильно. И когда он настанет этот день, скоро. Томми тоже улыбнулась. Мне осталось дописать всего несколько страниц, а я смогу их прочитать. Не знаю, но в любом случае ты будешь первым. Я покачал головой. Когда ты уехала, у меня в сердце появилась дыра, которая очень-очень долго не зарастала. В конце концов, я всё-таки приучил себя к тому, что тебя нет рядом, но ты вернулась, и старая рана открылась вновь. Томми вскинула голову, в ней внезапно пробудилась актриса. Ты сам это придумал или где-нибудь прочёл? Томми, между прочим, ты здесь не единственный, кто раним в сердце своими самыми близкими людьми. Мой отец, вспомни, что он со мной сделал. Я помню, но у меня-то отца и вовсе не было. Пока ты была рядом, я иногда об этом забывал, но пока ты был рядом, и мои раны болели не так сильно. И все-таки у тебя был отец, правда, он оказался не хорошим человеком, и тем не менее, Том мне уставилась на меня. По-моему, медленно проговорила она, ты сейчас просто притворяешься, разыгрываешь из себя несчастненького, на жалость бьешь, да? Я улыбнулся. Так, самое малость, но, похоже, не слишком успешно. Она покачала головой. Я так и думал. Слушай, если ты хочешь, чтобы я чувствовала себя виноватой за то, что уехала в Калифорнию, за то, что не звонила, заболела опасной болезнью, а потом вернулась домой умирать, можешь успокоиться, мне очень-очень плохо. Даже не знаю, может ли быть хуже. Извини, но Я имею в виду, у тебя было гораздо больше времени, чтобы смириться с неизбежным. Кто тебе сказал, что я смирилась? Не передёргивай. Ты прекрасно поняла, что я хотел сказать. Чейз, я полюбила тебя ещё до того, как мы впервые увидели друг друга. И когда я уехала на запад, моё сердце раскололось пополам. Пока я жила в Калифорнии, я много раз набирала твой номер, но потом вешала трубку. Почему? Она коснулась кончиком пальца моего носа и слегка надавила. Мне не хотелось, чтобы ты узнал, во что я превратилась, ответила Томми, слегка наклонив голову. Мне было стыдно, Чейз, так стыдно, что я испытывала почти физическую боль. И эта боль станет еще сильнее, если остаток своих дней мне придется прожить, зная, что ты меня презираешь. Я обнял ее за плечи. И крепко прижала к себе. Я никогда не буду тебя презирать, Томми. Просто не смогу. Ведь я смотрю на тебя глазами своего раненого сердца. Ты с каждым днём худеешь всё больше, и моё сердце всё сильнее болит. Чейз. Что? Спасибо. Мне будет очень тебя не хватать. Согнутым пальцем она смахнула слезинку, скатившуюся по моей щеке. Мне тебя уже не хватает. Её взгляд был устремлён куда-то очень далеко, за границу пастбища, за горизонт и ещё дальше, за пределы земной атмосферы. Казалось, что в меня понемногу растворяется, уходит от нас по той дороге, что ведёт за край вселенной. Эй, я вот что подумала, сказала она совсем другим тоном и, взяв меня за подбородок, развернула к себе. Если ты разговаривал с этим доктором Майерсом, значит, ты знаешь, каким будет конец. Она внимательно посмотрела на меня. Пожалуйста, когда придет время, не звони в девять один один, никаких врачей, никаких больниц. Ладно. Томми сглотнула. Дай мне просто вернуться домой. Дядя нашел меня на крыльце, когда все остальные уже давно легли спать. Остановившись у перил веранды, где плетистые розы тётя Лорнаи карабкались вверх по дымоходу, он с наслаждением принюхался, потом сорвал несколько цветов и сел на ступеньки рядом со мной. Минуты 3 дядя набивал трубку, потом ещё столько же времени раскуривал. Я улыбнулся. И давно ты начал курить? Да ещё трубку? Дядя откашлялся. Мм, минут 5 назад. Ну и как? Нравится? Я ещё не решил. После этого мы долго сидели молча. Дядя курил, я просто дышал свежим ночным воздухом. Наконец он в очередной раз затянулся, и его глаза чуть заметно блеснули в полутьме. Ты, кажется, разговаривал сегодня с Томми? Я покачал головой. Ничего-то от тебя не скроется. особенно, если речь идёт о важных вещах, уточнил дядя и снова зацепил трубкой. Ну так как? Да, мы разговаривали. Ты получил ответы на свои вопросы? Я пожал плечами, скорее да, чем нет. Дядя зажевал трубку в зубах. Ну и что? Что значит что? он слегка пошевелил бровями. И что теперь? Понятия не имею. Может быть, ты узнал не все, что хотел? А что тут еще знать? Дело не в том, что знаешь ты, а в том, что знает она. Дядя хотел мне помочь, хотел меня как-то подбодрить. Я это понимал. И еще я понимал, до чего мне нужны эти его забота, внимание, помощь. Что ты имеешь в виду? Моя жизнь была совсем не такой, как мне хотелось, не такой, как я надеялся, как я мечтал. С другой стороны, я далеко не единственный, чьи мечты и надежды так и не сбылись. Есть люди, которым пришлось ещё хуже моего. Такова жизнь, Чейс. Плохое и хорошее идут в ней рука об руку, и человек не должен отказываться ни от одного, ни от другого. Нужно просто жить. С тем, что выпадает тебе на пути, приспосабливаться, стискивать зубы и терпеть в ожидании лучших времён. Без худо нет добра, потому что только пройдя через беды и страдания, можно узнать настоящее счастье. И даже если череда невзгод затянулась, нельзя думать, будто в мире больше нет ничего прекрасного и доброго. Добро есть. И его достаточно много. Ага, много. И его продают во всех гастрономах, в отделе сопутствующих товаров или прямо на кассе. Дядя покачал головой и протянул мне один из сорванных им цветков. Понюхай-ка. Я послушно взял цветок и поднёс к носу. Хорошо пахнет. Дядя поприятельски толкнул меня в плечо. Но ну, теперь понял, что я хотел сказать. У роз ее шипы, но они не помешали тебе насладиться запахом. И точно так же шипы не помешают тебе поставить эти цветы в вазу на кухонном столе. Зная, что можешь уколоться, ты просто будешь действовать осторожнее, только и всего. А почему? Потому что розы действительно могут украсить твою комнату. Он поднял вверх палец и посмотрел на меня. Думай, Чейз, думай, как следует, и тогда, быть может, ты сумеешь увидеть то, чего не замечал раньше. Мы ещё долго сидели на крыльце, пока дядя учился курить. Разобравшись, что к чему, он с удовольствием затягивался, пока табак в чашечке не превратился в пепел. Тогда дядя выбил трубку о каблук и поднялся. Способность принимать правильные решения приходит с опытом, сказал он. Но опыт, к сожалению, чаще всего представляет собой синяки и садины, полученные в результате прошлых ошибок и промахов. По-моему, это неправильно, заметил я. Неправильно, согласился дядя, но иначе не бывает.